Глава 46. Это игра. Мать его всего лишь игра. Бормотал я, стараясь абстрагироваться от громыхающей над головой цепями анатомии «Так, у меня интеллект и мудрость, похоже, все-таки как-то противостоят психологической атаке Хотя в глазах двоится и троится Из-за двоения не могу прочесть подсказки Но это ерунда, поскольку моей гномке, похоже, приходится посложнее Она, зажмурившись, куда-то ползет на четвереньках Даже не осознавая, что уперлась лбом в край чаши с дергающимся драконием потрохом» похоже на желудок, однако, судя по тому, как сквозь него просвечивает заревом пламя, потрох огненный. Промелькнувшие мысли позволили собраться. Пошатываясь, я выпрямился и тяжело шагнул к кассиде. И понял, что эта потрошенная дрянь на цепях прессует не только психологически. На ловкости висит тоже очень нехилый дебаф. Шагнуть-то мне удалось, то есть выдвинуть одну ногу вперед, оставив другую на месте. Однако на этом движение и прекратилось, поскольку мне оставалось лишь наслаждаться ощущениями пружин, в которые превратились ступни, колени и тазобедренные суставы. Так что едва даже в растопырку стоялась. Ладно, напечатаем Лене сообщение в личку, поскольку интерфейс прекрасно виден и с закрытыми глазами. Выскочившее сообщение должно привлечь ее внимание. Кассиди. Отправить. Ноль реакции. Так, еще шаг. Не упасть. Перестоять пружинную раскачку. Маркетолог Лена Солнцева. Отправить. «Ноль ответов. Черт, все сложно. Ну да, визжит эта мечта таксидермиста знатно, но не настолько же. Или настолько?» Баф-дебаф, счастье-любовь призрачного эльфийского леса Лена осилила концентрацией внимания. «Эта штука, пожалуй, помощнее будет. Но авось получится. Клин клином вышибают. Девушка, вы настойчиво упираетесь лбом в самый неприличный драконий орган. Еще несколько секунд, и я начну ревновать. Отправить» оба она Отпрянула, скакнув спиной вперед, как кузнечик. Глаза вытаращены. Вот повернулась ко мне. По губам я читать, конечно, не умею, как наши продвинутые менеджеры, но тут и так все ясно. А вот она еще и печатает. «Дурак! Это какая-то огненная железа!» «Хе-хе, ну я так и сказал, а ты о чем подумала, пошлячка? Фу такой быть!» Так, очень хорошо. Ноздри раздуваются гневно, внимание на моей особе. А это дарующее пипец какой мерзкий виск божество, хоть и верещит, но, судя по легким движениям, у девушки ловкости хватает, чтобы преодолеть пружинную составляющую дебафа. Гномка легко подбежала ко мне, без труда увертываясь от раскачивающихся цепей и свисающих повсюду кровеносных сосудов, похожих на толстые шланги. Выражение лица у нее было «сейчас пришиб. Но, добравшись до меня, она лишь склонилась поближе и крикнула «Осталось 9 минут до явления демона. Знаю. Конечно, он не сразу наверняка тут появится. Вернется либо на место битвы, либо вовсе материализуется перед храмом. Так что будет еще несколько минут. Но ты права, расслабляться не стоит. Резцов, что мне сделать?» Отчеканила она, глядя пристально и требовательно, явно стараясь концентрировать внимание на мне И у меня тоже мысли сразу пришли в порядок Гребень Волкана — квестовый предмет, и расшарен по инвентарям у нас обоих Достать его могу и я, и ты Подойди к печени, благо она в невысокой чаше лежит, и воткни в нее гребень Девушка покрутила материализовавшийся у нее в пальцах белый гребешок и напечатала. «Ты уверен? Вдруг это действительно какое-то змеиное божество, и наш гномий волкан к нему никаким боком? Ты посмотри, крыльев нет, две руки. Он скорее нага напоминает, а не дракона. Предлагаешь подождать и расспросить демона? То-то же. И постарайся абстрагироваться от дебафов, стремящихся подавить разум. Сконцентрируй внимание на том, что это игра. Вперед!» «Я поморщился от очередного закладывающего уши визга и присел на корточки». «От психологических можно абстрагироваться, а вот дебафы на ловкость, похоже, работают напрямую с нервными волокнами. Внушением не победишь». Кассиди от вопля подпрыгнула, метнулась туда-сюда, но на этот раз не потерялась. Умница, поборола. Печень громоздилась горой размером со здоровенного быка. И, насколько я видел, она начала обрастать какими-то колючками. Изображение двоилось. Пузыри подсказки всплывали в разнобой и тут же исчезали, толком не успев развернуться. Но успел прочитать слово «кристаллы». «На печени?» Гномка ткнула гребнем в печенку, потом поморщилась и парой небрежных движений счистила коричневые наросты и ткнула с размаха. Раз, другой, третий. Достала арбалетный болт и обернулась ко мне с немым вопросом в глазах. Я достал кирку и кивнул, поняв ее без слов. Гномка метнулась ко мне, схватила подмышки и перетащила к громоздящемуся органу, позволив, наконец, рассмотреть кристаллы гематита крововика — Парой ударов я пробил в беззащитной печени две внушительных раны, и Кассиди сунула в нее гребень, затолкав туда руку по самый локоть. «Квест лаверный выполнен. Гребень доставлен. Награда — наказание». «Что? Это что за выполнение квеста такое? Где опыт? Где рост репутации? И что это за знаки вопроса после награды наказания?» Мы с Леной переглянулись. Я потрогал ближайшую натянутую цепь, отодвигающую в сторону одной из ребер, и проговорил. Похоже, тут дело пахнет наказанием Нельзя оставлять волкана или, как уж там его сейчас, дарующего в таком виде Словно в подтверждение, примолкший вроде бы зверь вновь издал могучий виск От которого я рухнул на колени, а девушка напротив подпрыгнула Еле успел поймать ее за руку Похоже, гребень в печени вовсе не пришелся этому страдальцу по нраву крикнула девушка. «Ничего, сойдет. Теперь надо просто выдернуть все цепи, чтобы он мог собрать потроха в кучку и убраться отсюда, после чего все будет хорошо». Я взялся за звено возле самого пола обеими ладонями и присел, рассчитывая примерное усилие становой тяги. Гномка с опаской посмотрела вверх, где содрогались гирлянды розовых легких, что тоже обрастали гроздьями кристаллов, и неуверенно проговорила. «Слушай, а тебе не кажется, что дракон может быть несколько неадекватен после стольких лет пыток?» Я поднатужился, стремясь пересилить цепь, и пыхтя произнес «Конечно, наверняка, но не забывай, это же все ж таки игра, да и он создание магическое, необычности повышенной, да не забивай голову, помогай, чуть-чуть силы не хватает» Девушка выпила зелье, видимо, добавляя силы, и ухватилась за цепь рядом. Усилия ей не мешали одновременно крутить головой и говорить. «Может быть, лучше начать освобождение с конечностей? Смотри, их две, как у Нага, и они растянуты в стороны большими цепями. Но кожа, которая должна их покрывать, отодвинута вниз» тонкими цепочками, которые оборвать будет гораздо проще. Видишь, вон те восемь. Если начать с них, то восстановление начнется с рук. Конечности вернут свою силу, которые наверняка побольше, чем у нас. После чего дракон сам оборвет все остальные. Леша, мы за эту цепь тянем, а там вообще-то резьба и какой-то болт откручивающийся. Бздень! Цепь лопнула и упруго взлетела ввысь, подброшенная вернувшимся в нормальное положение ребром, после чего запрыгала, круша на своем пути кровеносные сосуды. Очередной вопль дракона прервался, как отрезали. Я смог, наконец, спокойно выпрямиться, после чего зрение, наконец, сфокусировалось на белесой пустоте. В голове же тяжело и равнодушно закрохотало. Потеря оболочки 92%, время подлета к ближайшему водоему 7 минут, вероятное время обнаружения 12 минут, отрезок достаточный для регенерации 30% оболочки, вероятность развоплощения от одиночного удара 25%. Рекомендация расширить область поиска водоемов для увеличения сложности обнаружения. Пока голос грохотал, я прочитал сообщение от Кассиди и сжал ладонь, ощутив в ней ее пальцы. После чего девушка материализовалась рядом. Она испуганно спросила «Это еще что такое?» Бубнящий голос стих и тут же, как монотонно и равнодушно выдавал данные, пояснил. «Запись последнего бегства. Где мы сейчас находимся?» «В информационном ядре Волкана, изолированного от материального тела, условно обозначенного как дарующий». «А как ты попал в такое положение?» После уничтожения каменной оболочки в боях с демонами моя регенерация шла за счет кристаллов льда. Создавать их легко и быстро, но они также легко и разрушались. Я очередной раз ушел от погони в этом районе, где и рассыпался льдом рядом с Соленым озером. Местные племена магических существ Нагов восприняли пресный лед как дар небес, начав жадно насыщать им свои иссушенные организмы. Заодно некоторым из них удалось усвоить часть моей информации, что позволило Начать у них формирование разума. Желаете выслушать полную версию истории формирования расы нагов посредством употребления воплощаемых частей меня или желаете получить иную информацию? К сведению, я даю ответы, используя энергию вопросов, и чтобы дать эту сноску, я потратил всю энергию внимания, полученную от вас сверхпотраченной. Я потер затылок и посмотрел на девушку, сделав усталый жест. Дескать, сумничай что-нибудь правильно, а то у меня с этим сложности. Как освободить от цепей твое тело? Необходимо открутить каждую цепь последовательно. При ваших физических параметрах на это необходимо 2 часа 32 минуты чистого времени. «Черт, а если сначала руки? Ты мог бы помочь собственному освобождению? Мы выполнили задание по доставке тебе гребня. У меня нет возможности управлять телом дарующего в данной ситуации. Его поведение хаотично и непредсказуемо. И да, вы выполнили это задание». Я забыл, что уступил допрос Кассиди и всплеснул руками. «Так это и интерфейс говорит. Вот только что-то мне не нравится результат. Слушай, мы могли бы выполнить его как-нибудь иначе. Правильнее, лучше». «Да, и вы можете переделать это задание. Для этого необходимо переместить гребень, который врос в печень, на его природное место, в любое место от затылка до кончика хвоста. И ты тогда успеешь заживить раны и улететь отсюда? Или на это опять потребуется сколько-то там часов?» «Нет, я просто развоплощу тело дарующего созданное нагами, что держит меня здесь уже целую эпоху, и покину это место. Звучит как-то самоубийственно». «Я не существо, а сущность. Меня невозможно убить». Кассиди постучала по запястью древним жестом, напоминая о недостатке времени. Я тут же перевел жест в вопрос. «А ты можешь справиться с демоном, который будет тут через три с половиной минуты? С вероятностью 95% он явится с целью захвата моей сущности и будет иметь для этого достаточно сил. И лишь с вероятностью 5% он явится для уничтожения вас. Недостаточной информации». «Да за тобой, конечно! Мы-то что?» Тогда однозначно нет. Вероятнее всего, он установит капсулу дойки эмоций, до которых демоны очень охочи, и будет использовать дарующего для их быстрого наполнения. А мне будет задавать вопросы, на которые я буду обязан давать ответы. И возможностей у демонов гораздо больше, нежели у нагов. Так что они могут создать из меня гораздо более эффектное и эффективное тело для своих нужд. «Ясно. Осталось три минуты. Порекомендуй, как нам побыстрее переделать задание и все успеть». «Инстинктивные атаки дарующего проще выдерживать, если немного приоткрыть рот». «Отрядные баллы перераспределите в мудрость. Устойчивость от большей части атак зависит от нее». И еще 25 секунд детального инструктажа без всяких пояснений, протараторенных бубнящей скороговоркой.